Глава девятая. Проснулась она рывком. Они все еще ехали, и в проеме повозки разливалась чернота ночи. Было тихо, значит, дождь закончился, а, судя по холоду, ночь близилась к середине. Ничего себе, немного проехать. Полночи в дороге уже. Лиса посмотрела на спокойно спящую эльфийку и покачала головой. Беда ходячая. Это ее так назвала Нира Брунгильда. Похоже, что свою способность притягивать неприятности она вполне достойно передаёт друзьям. Я ж только пока еще не отличился. Разве что только во время стычки с Мартейном вампир вспоминался Лисе время от времени. Что теперь с ним? Перевели в столичную академию? Или вернулся в свой родовой замок? Ей, собственно, разницы не было. Одно лишь волновало — мстительность. Ведь о мстительности вампиров ходят легенды. Она умудрилась нажить себя в качестве врага как раз вампира. И вся эта история с заклятиями направлена именно на нее. Да и началась она с того момента, как Мартейна выгнали из университета. Воле-неволе обнаружишь связь между этими событиями. Пожалуй, даже хорошо, что они уехали на выходные. Следующая седмица будет последней, перед длинноночьем, а там, каникулы, нужно лишь продержаться седмицу. И потом появится возможность отдохнуть, не вспоминая о вампире, об убийцах и не ожидая удара в спину. Быть постоянно на невозможно. Думать о том, что ты ешь, и не приправлена ли твоя еда изысканным заклятием. Постоянно носить полностью работоспособные амулеты, оглядываться на улице. Все это было точно не для нее. С нее достаточно того, что приходится всегда говорить полуправду о себе. Даже сейчас. Противно и стыдно. Словно ты не доверяешь собственным друзьям. Лиса почувствовала, что это неправильно. И боялась одновременно. Кто бы ни послал тогда из серых теней, он явно был намерен довести это до конца. А ей совершенно не понравилось умирать. И делать это заново она точно не собиралась. Слишком много нападений для одной маленькой лисы. И это пока еще никто не знает, кто она такая. Что же случится, если об этом узнают? Думать даже было страшно. Сколько появится желающих выкачать из нее кровь? Сколько лживых друзей найдется вокруг? Нет, она не хотела заявлять о себе во всеуслышание Такая слава была ей не по вкусу. Да и нужна ли ей слава вообще? Сомнительно. А вот изучить себя, узнать, как она сможет помогать, используя свой дар — это да. Это она жаждала узнать непременно. Жаль только, что о «Фениксах» не было книг. Этот вопрос был, наверное, первым, который она задала вредному помощнику, не менее вредного библиотекаря. Если уж в университетской библиотеке не было информации о таких, как она, то что уж говорить об обычных городских? Вот разве что в императорской библиотеке можно найти такие сведения. Или в столичной академии. Как только туда добраться? Лиса хмыкнула. Если только Мартейна попросить. Стоп. Но у того, кто преследовал их с крестьяном, и того, кто накладывал заклятия, выходит, были разные цели. Один желал получить ее, а другой — убить. Впрочем, первый тоже убил ее руками серой тени. Как все запутано. И кто эти один и второй? Миранта дернулась, просыпаясь. Черты ее лица, благодаря смуглой коже, сливались с темнотой ночи. Поэтому Лиса ориентировалась на движение и звуки голоса подруги. — Что, еще не доехали, что ли? Зевнув, протянула она. Надо бы сменить Криса. А то он спать, наверное, зверски хочет. Лиса подумала, что Эш, верно, тоже устал. И посетовала, что раньше не додумалась до этого. А далеко еще? справилась она у эльфийки. Та вгляделась во тьму, потом еще, после рывком вскочила и, удерживая равновесие, в два шага достигла борта телеги, откинув края навеса, Она выругалась на элифийском. Лиса ничего не поняла, но то, что это было ругательство, уловила. Миранда вернулась, все так же качаясь в такт телеге, и постучала по переднему борту. «Эй!» — крикнула она, нарушая мерный скрип колес. «Эй! Останови телегу!» За бортом послышался неясный шум, и повозка остановилась. Миранда подошла к заднему борту, и легко перемахнула через него. Лиса последовала за ней. Нагнать эльфийку, когда она в эмоциях, без сомнения, подвиг. Но его Лиса совершила только потому, что бежать нужно было недалеко. Ноги увязали в маслянистой грязи. И даже сквозь темноту Лиса поняла, что вывозилась основательно. «Куда же это мы едем, уважаемый?» эльфийку уперла руки в бока. «Что, запамятовали? Что дорога в эль Идет не по эту сторону гор. «Рамир, ты что, дорогу перепутал?» удивленно воскликнул Крис, сидящий сбоку от возницы. «В чем дело? Не пойму, за что ругаешься, красавица!» Невозмутимо отвечал тот. «Везу по дороге, по которой завсегда езжу после обвала». «Какого еще обвала?» Удивилась Миранта. «Как какого? Того, что уж месяц тому назад, как произошёл». «Дороги старые-то все вовсе нет. Завалило камнем и грязью. Еще по осени. В конце листопада, кажись. Неужто не слыхали?» «Ничего я не слышала ни о каком обвале», — пробурчала Миранта. «И что, теперь все так ездят?» «Все? Как же иначе? Другой дороги больше ведь нет». Возница снисходительно взглянул на них. Ну «Так что, дальше-то едем?» Или обратно поворачивать? «Едем, едем», — бросила Миранта. «А через горы как же теперь?» «Так по перевалу. Он широкий. Дорогу уже наездили. Вы не переживайте. Через полуверсты свернем, а там перевал. Так что через час-полтора уже на месте будете». «Крис, Эш, идите спать в повозку». Миранта намерилась сама усесться рядом с возницей. «Мы с Лисой сменим вас на посту рассказчиков». Все равно уже не засну. Ты как? Лиса, которая относилась к этому вопросу, кивнула, соглашаясь. Я не устал. Эш категорически отказался уходить. Пусть Крис и Лиса идут в повозку, а мы поедем впереди. Крис тоже для вида повозмущался, но спорить с Мирантой себе дороже. Поэтому уже через минуту телега поехала дальше. А Крис и Лиса заняли повозку. Уговорить Эши было не по силам даже эльфийке. Минут через десять повозка повернула, как и сказал Возница. А после дорога пошла в гору. Крис заснул сразу. Леся уже не спалось. И так, и эдак разгадывая произошедшие события, она ни к чему не пришла. Мысли прыгали с одного на другое, никак не желая выстраиваться в ровную цепочку. Думалось о крестьяне. Ночное волнение всегда страшнее. Пришло сомнение в решении уехать, так и не выяснив, что с ним. А если ему плохо? Вдруг он пострадал? Успокаивая себя лишь тем, что все равно не смогла бы ничего сделать, потому как точно так же, как и сейчас, не знала бы, где его искать, она подумала о другом. Об убийце, которого искало охранное отделение. О Лире которому было приказано сопровождать ее везде негласно. Она так и представила эльфа, месящего сейчас грязь, следующего за их повозкой, и тихонько хихикнула. После пришла мысль, что все таки поездка была верным решением. Увести ребят перед полнолунием и не думать, что им грозит хоть какая-то опасность, дорогого стоило. Жаль только, что полнолуние еще только через пять дней — И возможность оказаться на пути убийц все еще вероятно. А вернуться нужно было обязательно. Ведь в следующий вторник у них экзамен по стихии огня, а в среду у нее стихии воды. Магистр Эйнер обещал поставить экзамен автоматом, но явиться на него попросил. Сказал, что хочет немножко поэкспериментировать. Как она могла отказать? Лиси импонировала манера магистра Эйнера говорить с ней как с магом. На самом деле, как с не слишком опытным, но все же магом, а не как с бестолковым учеником. Взаимное уважение, возникшее между ними буквально с первых минут общения, ценилось Лисой выше собственных достижений. Магистр Эйнер никогда не переходил личных границ, несмотря на то, что каждый раз видел ожидавшего ее Эша. Ни разу не допустил ни намека на их отношения. Даже в виде шутки. Его интересовали лишь ее способности, ее достижения. Он радовался, как ребенок, если на следующем занятии у нее получалось вернее, сильнее или легче, чем на предыдущем. Лиса даже подозревала, что он втайне гордится своей ученицей. Хотя ужасно ревнует ее к магистру Хайте, в чем никогда не признается. За бортом повозки снова пошел дождь. Сначала... Он ударял большими каплями по крыше. А после зачистил, разошелся, И теперь Лиса даже не могла разобрать отдельного стука капель. Лило основательно. В гору телега ехала тяжело. Но, видно, перевал был не слишком далеко, потому что теперь повозка явно ехала с горы. И чувствовалось, как возница придерживает лошадь, норовящую поскорее перейти с шага на бег. Лиса представила... Как размыло при таких дождях дорогу. Даже страшновато стало, как они спустятся. Повозку трясло и тянуло то в одну, то в другую сторону. Порой зад телеги шел юзом по размытой жиже, и тогда возница вовсе останавливался. В такие моменты Лиса молилась светлой богине на об успешном завершении пути. Но вот гора закончилась, и они выехали на ровный тракт. Под колёсами зашуршало. Не иначе, как по отсыпке поехали. В сельской местности дороги частенько посыпали дроблённым камнем. Лошадям не шибко нравилось. Но это лучше, чем увязнуть по борта в жиже. Возницы надевали на копыта специальные зачарованные подковы, не дающие повредить ноги лошади, и смело пользовались отсыпкой. В более бедных районах вместо дробленного камня использовали солому, сухую траву, но. С камнем все равно ничто не могло сравниться. Правда, по ним еще и трясло нищедно. Лиса в очередной раз клацнула зубами, а Задира проснулся. Что, уже приехали? спросил он с спросонья. Попробуй еще поспать. Кажется, пока нет. Но, наверное, скоро будем на месте, ответила Лиса, подминая под себя сено так, чтобы не стучаться бедром от деревянной настил повозки. В этот момент телега остановилась, и Лису повалило на копну. Поднявшись, она посмотрела на Криса. «Не успел», — хмыкнул он. «Пора знакомиться с будущей тещей. «А ты оптимист», — в тон ему ответила Лиса. «Главное, с ее роднёй не ссорься. С той, что в храме в горах обитает». Говорят, встречи с ними не сулит ничего хорошего. «Чаще всего после этого не выживают». Задира помрачнел. «Умеешь-то поднять боевой дух, Лиса!» — проворчал он, выбираясь наружу. «Обращайся!» — бросила ему след Лиса. Лиса подала ребятам их вещи, натянула капюшон, закрываясь от дождя. А после Эш помог выбраться ей из повозки, аккуратно ставя на ноги. «Ребята!» — позвала всех Миранта. Дождь брызгал в лицо, отскакивая от её плаща. Помним. Руки на виду. Взгляд в глаза и фразу ⁇ не забудьте ⁇ Хотя... Может и не пригодится. На всякий случай. Вдруг в темноте и в дождь меня не признают. Демонова погода. Две сторожевые башни, высотой не больше четырех ростов Эша, были выложены из крупного светлого камня. От них шло ограждение чуть ниже по высоте, но из такого же материала. Между сторожевыми башнями Широкие проездные ворота, на которые сейчас и смотрели путники. Да, Эльфераль больше походил на военный городок, чем на мирное поселение. И это только то, что Лиса смогла рассмотреть в темноте и в дождь. В узких бойницах сторожевых башен не было видно огня, но там явно кто-то был, потому что стоило им приблизиться, как у ног воткнулась предупредительная стрела. Миранта выругалась. А следом за этим они услышали скрип удаляющейся телеги. Как бы то ни было, Рамер решил не рисковать и вернуться в запределье. Просто здорово! Настроение лисы упало. Воткнутая стрела четко поясняла намерение охраны. А еще вдруг подумалось, что если она сейчас вляпается в еще одни неприятности, то крестьяны ее точно убьёт. Думаю, что кричать будет громко, но вряд ли решится убить предположила Янка. «Хотя для него этот способ гораздо легче». «Кто пожаловал?» Не слишком приветливо крикнули из-за ворот. миранты из рода Эль. Младшая ветвь». Голос Альфийки был громким, а тон вызывающим. «Со мной мои друзья». На время установилась тишина, нарушаемая лишь шумом дождя. Лиса поёжилась. «Неизвестно еще что лучше». Мёрзнуть от мороза или под дождем. Хотя и то, и то неприятно. «Если ты и впрямь Миранта из рода Эль, тогда докажи это!» Голос из-за ворота явно не доверял им. И даже личность Миранты не помогла. Чего же они так боялись? Нападение? Почему? Мирное же время. «Как?» — с охотой отозвалась Эльфийка. «Скажи, как тебя называл в детстве твой лучший друг?» Миранта открыла было рот и тут же закрыла его. Даже Лиса, стоявшая дальше всех от подруги, услышала ее гневный рык. «Ах ты, латанный старый носок, Винсфираль! Посмеешь еще раз назвать меня косоглазой метлой? Я клянусь, что заставлю тебя проглотить эти слова!» После этой загадочной фразы ворота перед ними раскрылись, и навстречу гостям вышел высокий, широкоплечий, что довольно странно для эльфа воин. По крайней мере, плащ и одежда на нем были почти как у воинов гарнизона в кресте на Саманке. Разве что мелочами отличались? Эльф прошествовал под взглядами и натянутыми луками своих соплеменников к гостям. Выражение его лица было подстать Мирантиному. Крис даже дернулся загородить эльфику, но наткнулся на ее руку. Поэтому воин эльфираля, Сделав вид, что не заметил жесты эльфийки, спокойно подошел к той. Пару секунд они стояли лицом к лицу, пытаясь выяснить, у кого взгляд тяжелее. Лиси было не слишком хорошо видно, но, кажется, они даже не моргали. В груди разлился страх. Вот сейчас их изрешить отстрелами ни за что ни про что. И в тот момент, когда она уже хотела открыть рот и начать объяснять ситуацию, эльфы расхохотались. Оба. Причём Миранта даже бросилась обнимать этого, только что угрожавшего им воина. Они хлопали друг друга по спинам, по плечам и хохотали. Крису это так же не нравилось, как и Лисе. И только Эш довольно улыбался. Наконец приветствие закончилось, и Миранта, повернувшись так, чтобы одновременно видеть и друзей, и эльфа, торжественно заявила. «Винс, это мои друзья. Крис, Эш и Лиса. Эльф сверкнул глазами из-под капюшона. «А это мой друг детства Винс. Мы с ним столько всего натворили вместе, что даже стыдно вспоминать». «Всегда к вашим услугам, моя путеводная звезда», — шутливо произнес Винс, прикладывая руку к груди. «Стоит тебе придумать план мира, я тут же спешу его притворять в жизнь». Эльф посмотрел на мокрых, уставших путников и повернулся к Миранте. «Надеюсь, друзей ты не разучилась выбирать, и мне не придется краснеть перед начальником охраны гарнизона за их намерения». Крис еле выдержал мою путеводную звезду, а уж последнее высказывание вовсе выбило его из колеи. Еще посмотрим, кому придется краснеть», — выплюнул он, чем немало удивил Винза. «Кто твой обидчивый друг мира?» — поинтересовался он у эльфийки бесцеремонно кладя руку ей на плечо. «Здесь ни демона не видно. Пройдем в башню. Там мы познакомимся поближе». Эльфы пропустили гостей вперед, больше косясь на Эша, чем на остальных, и, осмотревшись, закрыли ворота. В сторожевой башне было мало места, но его хватило, чтобы усадить Миранту и Лису на какой-то топчан, а мужчинам рассесться на коротких бревенчатых скамьях, стоявших по периметру, и заменявших солдатам стулья. Винс оказался с Крисом одного роста. Голубоглазый, с пепельными волосами, убранными в заплетенную косу, он совершенно не походил на темного эльфа. Да и вообще на эльфа, если бы не торчавшие уши. «Явный плод смешанного брака», — подсказала Янка. Винс внимательно осмотрел гостей, пока Меранта выясняла у него подробности о пропущенном обвале. Тот как-то уклончиво отвечал, а сам присматривался к Рису и Эшу, не обращая на Лису никакого внимания. Ее это даже задело в какой-то мере. И «Чего ты хотела? После этой тряски и соломы выглядишь ты совсем как пугала». Разоткровенничалась ящерка. «Что ты здесь делаешь, Мира?» — задал вопрос Винс, посмотрев на подругу детства. Эмоции от встречи схлынули и на смену внезапной радости пришло трезвое осмысление. «Ты же должна быть в университете и, кажется, сдавать экзамены. Твоя мама об этом мне говорила буквально три дня назад». «А больше тебе моя мама ничего не говорила?» — резко ответила Миранта. Эльф удивленно вскинул брови, потом нахмурился и потер подбородок. «Понимаю, о чем ты. Раммарин Ис, да?» — дошло до него. Да! Миранта возмущенно посмотрела на друга. «Ничего не хочешь мне рассказать, Винс?» «Мира, давай вы расселитесь, поспите немного. До рассвета уже часа три осталось. Пойдите, а там я загляну к вам с дежурства в гости и поговорим». Было видно, что здесь эльф не будет ничего рассказывать. Миранта вздохнула. «Что ж, давай. Как вернешься с дежурства, заходи», — согласилась она. Лис вздохнула с облегчением. Ей правда хотелось уйти из этого неуютного, хоть и теплого помещения. Пара часов сна в повозке, конечно, хорошо, но мысль о том, чтобы поспать еще часа четыре, была даже заманчивее завтрака. Согласившись на легкое сопровождение, все таки чужаки, друзья направились вглубь поселения. Дороги здесь оказались петляющими, каменистами дома большими, на всю семью. Внутри поселения не было заборов, лишь палисадники. Дом родителей Миранты располагался почти в центре, если Лиса верно разобралась в схеме города в темноте. Большой светлый дом, как и все дома в поселении, с низким деревянным палисадником, что-то из деревьев темнело справа и слева от входа. Дорожка внутри двора сбита из досок. Лиса почувствовала, как устали ноги от каменистых дорожек селения но, вспомнив о том, какие грязные у них ноги, пожалела, что не обтерла сапоги, а те самые камни. На стук сначала никто не отозвался. И не мудрено, кто ожидает гостей в такой час. На третий стук дверь открыла пожилая эльфийка. Увидев Миранту, она всплеснула руками и бросилась обнимать ее. А после, намокнув от одежды нежданной, но, видно, горячо любимой гостье, пригласила всех войти внутрь. В дом Лиса вошла последняя из ребят. Сопровождающие и вовсе остались на улице. Сухое тепло. Это первое, что почувствовала девушка, разувшись и сняв, наконец, насквозь промокший плащ. Руки заледенели и покраснели. Эш и Крис тоже сняли плащи и обувь. Ребята огляделись, пока Меранта увела открывшая им дверь пожилая эльфийка. Свет от магических светильников — Позволила рассмотреть комнату в деталях. Стены дома были оштукатурены и побелены. Плетёные ковры покрывали деревянный пол, а на стенах висели тонкие вышитые картины. В доме чувствовалась женская рука. Вазочки и статуэтки, цветы и зелень, покрывала и вышивка — Все это говорило о том, что хозяйка дома — женщина, хоть он и был рассчитан на большую семью. Миранта вернулась в комнату в сопровождении высокой красивой эльфики. То, что перед ними была мама Миранты, сомнений не вызывало. Поразительное сходство двух женщин не ограничивалось чертами лица, распространяясь даже на их фигуры. «Ребята, это моя мама, Ассоколамия Эль, глава рода Эль». Голос Миранта был полон уважения. медово карие глаза Ассоколамии разглядывали ночных гостей. Лиса тут же вспомнила о растрепавшейся косе и грязном подоле. Стало неловко. Ребята, похоже, не испытывали такого неудобства. Хотя Крис все же немного нервничал. «Мама, это моя подруга, лесамина Варама. Миранта указала на Лису, и та поклонилась, прислонив руку к груди, как учила подруга. «А это Кристиан Рис и Эш Хшур. Они мои друзья». Крис не стал лезть на рожон, понимая, что для объяснения момент не слишком удачный. Оба молодых человека повторили за Лисой приветствия. «Я рада приветствовать друзей моей дочери у нас дома». Голос эльфийки был мягким, как теплое одеяло. «Я распорядилась разместить вас в доме. Надеюсь, вам понравится у нас. Сейчас можно будет отдохнуть. Вижу, вы устали с дороги. А завтра...» Надеюсь, увидеть вас за завтраком и познакомиться уже ближе. а Каламия тепло улыбнулась им. Алиса облегченно вздохнула. Наконец-то долгожданный отдых.